Глава 23. Я засиделась у Лейлы гораздо дольше, чем полагалось, она никак не хотела меня отпускать. Новости, которые появились у нее за выходные дни, в которые мы из-за занятости не виделись, требовали выхода из слушателя, и она нашла его в моем лице. Лейла рассказала мне о том, как выезжала на эти выходные за город со своим другом, а также о том, какие там красивые и захватывающие дух места природы. Рассказывала она это настолько красочно и ярко, при этом эмоционально выражая каждую тональность природы, что я погрузилась целиком и полностью в представление о том, что она сейчас описывала. В конце же ее рассказа я вдруг неожиданно для себя самой спросила у Лейлы. А тот домик для туристов, он находится возле большого кристально чистого озера, в котором отражается, как в зеркале, вся природа вокруг, особенно острые верхушки деревьев и небо с плавно проплывающими по нему облаками. Да. запинаясь, произнесла Лейла. «И это озеро, оно огромное, как зеркало, от которого невозможно оторваться. Так бы сидела возле него и смотрела, не отрывая взгляда, всю жизнь». «Ничего не понимаю», — с удивлением сказала Лейла. «Трудно объяснить, каким образом, но за все то время, что описывала она мне эти красоты пейзажа, я вдруг на мгновение представила себе это озеро. И так, что мне показалось, будто я перенеслась туда всеми мыслями и чувствами, будто переместилась во времени и месте». Маленький деревянный мостик возле окраины берега, где позади расположено несколько брусчатых домиков в виде старинных дворянских избушек. На мостике можно присесть и отдохнуть, всматриваясь в это бездонное творение природы, то самое озеро, в котором, как в картине, отражается все, что окружает его. А можно дойти до самого конца моста. Он кажется настолько старым и одрехлевшим от времени, сказала я в задумчивости, и тут увидела, что Лейла смотрит на меня широко открытыми глазами, полными удивления. Она присела рядом со мной на стул напротив меня. «Так ты что, была там?» спросила она, не веря своим ушам. Я словно очнулась от своих мыслей и вопросительно посмотрела на нее. «Где была? не понимая, о чем она переспросила я. «Там, на берегу того бескрайнего и завораживающего озера». «Да, то есть нет, мне показалось. Вернее, когда ты мне все это рассказывала, мне представилось все то, о чем я тебе сейчас сказала, и так, что я словно тоже там побывала». Так ты не ответила мне, тот мост, что находится на краю озера, он не сильно разрушен? Мне показалось, что его деревянные половицы сильно скрипят, и вот-вот скоро треснут от времени, и будет невозможно дойти до самого края моста. Да, мы дальше и не пошли, потому как начало темнеть, а мост действительно стал трещать, и некоторые дощечки ходили ходуном. Я подумала, что это опасно, можно упасть. — Его собираются отремонтировать? — спросила я. — Не знаю. нерешительным голосом сказала Лейла. «Твой друг, по-моему, сказал, что его собираются реконструировать, потому что в эти места, особенно летом, приезжают много туристов, чтобы полюбоваться таким бескрайним озером». «Невероятно!» — воскликнула Лейла. «Ты описала сейчас это место с такой точностью и подробностью, точно сама там недавно побывала. И не понимаю, но как ты узнала, что сказал мой друг?» «И вообще, откуда ты знаешь, что там небольшие домики для туристов, и что они брусчатые и походят на старинные дворянские дома? Хотя, постой, может, ты все таки меня разыгрываешь, и ты или вы с Дэном уже бывали там?» «Нет», — ответила я, отрицательно покачав головой. «Честно говоря, даже не знаю, где находится это место, но мне бы очень хотелось туда съездить. Природа, что там находится, является местом силы для человека. В ней можно черпать энергию». Я даже не знаю, как это все объяснить, но я вдруг настолько образно увидела это все. И это озеро, и это место, как будто действительно сама на мгновение оказалась там, а потом эти голоса, твой голос и голос молодого человека. Он рассказал про мост. Я на мгновение с силой сдавила свою голову так, что отчетливо ощутила боль, пульсирующую у себя в висках. Это невыносимо. «Словно в тебе против твоей воли, и независимо от тебя живут какие-то события, люди, все время что-то происходит. Но почему это все происходит именно со мной, а не с кем-то другим? Что ты такое говоришь? Ты не понимаешь, ты же особенная. Да тебе завидовали бы миллионы, если бы узнали, что ты обладаешь таким даром. Это же чудеса, а ты...» Снова разведя руками, произнесла Лейла, не сводя с меня странного и пристального взгляда, словно всматриваясь в меня через лупу. Получается, что ты можешь по чьему-либо описанию увидеть то, что видели другие, то есть мысленно побывать там или представить себе то, что видели другие, хотя сама ты там никогда и не была. Удивительно! Как такое возможно? По-моему, ты даже сама того не замечаешь, но мне кажется, твои странные и удивительные способности обретают всю новую силу. Они, как мне кажется, развиваются все больше. Ты еще не заметила этого? Не знаю, Лейла. Мне порой самой кажется, что я это уже и не я, что все, что со мной происходит, все больше меня повергает в какой-то хаос и все больше запутывает мое сознание, чем больше я пытаюсь разобраться во всем этом. Но это же безумно интересно, Эм. В тебе сейчас скрыты такие силы и способности. Понятно, что ты теряешься и не знаешь, что с этим всем делать, но поверь, поверь мне, все необычные люди, скорее всего, так себя и чувствуют, потому что они не такие, как все. Они особенные, и именно к таким людям относишься и ты.